Вера Шильникова. Требуется король. Срочно. Чувствую себя дождевым червем. Перелопатил сегодня чертову уйму объявлений в поисках работы. Требовались бухгалтеры, шоферы, повара, менеджеры, вязальщики банных веников и пес его знает, кто еще. Но мне ничего не подходило. Я уже решил бросить на сегодня это занятие, как взгляд упал на короткое объявление требуется король срочно далее был указан адрес и все сначала я решил что это чья то неумная шутка и отложил газету в сторону я заварил быстрорастворимый кофе и распахнул окно Отхлебывая из чашки горячий напиток я разглядывал с высоты девятого этажа город люди куда то спешили суетились а я стоял и смотрел на них сверху вниз На миг я представил себя королем, взирающим из окна дворца на подданных. Мне понравилось ощущение власти и величия. Следом пришла другая мысль. Объявление вовсе не шутка. Возможно, какому-нибудь театру требуется человек на роль короля. Может, один из актеров уволился и больше некому играть монарха. А что, если попробовать свои силы в актерском искусстве? Я помотал головой, пытаясь отогнать столь нелепую мысль. Мне даже стало за нее немного стыдно, и я с досадой захлопнул окно, словно испугался, что кто-нибудь может увидеть эту бредовую идею. Затем меня осенило. Это же какой-то хитрый ход рекрутеров. Но такое объявление откликнутся только люди с определенными качествами, складом ума. Интересно, а что же это за работа и какие требования к кандидатам? Почти целый день я занимался какими-то пустыми делами. Ел, листал журналы, лежал, глядя в потолок. Но мысль об объявлении, словно назойливая муха, все время кружилась в голове. В конце концов, я не выдержал, отыскал нужную газету и несколько раз перечитал объявление. Не было указано ни телефона, ни времени, когда можно прийти. Но я все-таки решился. Надел пиджак, галстук, затем, подумав, снял галстук Оглядел за чем-то комнату, похлопал себя по карманам и вышел из квартиры. Уже вечерело. Фонари склонили свои головы плафоны, словно подданные, приветствуя монарха. Я доехал на автобусе до конечной остановки. Нужный мне дом находился на окраине города. Это было старое пятиэтажное здание на четыре подъезда. Ничего примечательного. Квартира оказалась на первом этаже последнего подъезда. Честно говоря... Поднося руку к звонку, я совершенно не представлял, что сейчас скажу. В тишине резко задребежал звонок. От этого звука в животе как-то неприятно шевельнулось. Я ждал. Казалось, прошла вечность, прежде чем я услышал за дверью шаги. Дверь открылась, и в проеме возникла фигура. Вид человека, открывшего дверь, меня удивил. Это был мужчина лет 50 с испанской бородкой, в одежде средневекового аристократа. Похоже, объявление все же дал театр. Только странное место для собеседования. Человек виновато улыбнулся и произнес. — Вы должно быть по объявлению? — Да, по объявлению. — О, тогда проходите. — Проходите, — воскликнул мужчина и посторонился, пуская меня в квартиру. Через коридор я прошел в зал. К моему огромному удивлению он оказался практически пуст. Из всей мебели в центре зала находился лишь маленький деревянный столик и стул. На столике дымилась недопитая чашка чая, рядом с которой стояла вазочка с печеньем. Мужчина снова обратился ко мне. «Итак, вы прочли объявление. Вы прибыли сюда, и это означает, смею я предположить, вы готовы прямо сейчас ознакомиться с деталями». «Ну, в общем, да. Для этого я и пришел». Меня позабавила манера речи собеседника. «В таком случае нам с вами следует перейти в другое... помещение. Вот через эту дверь». Мужчина указал на дверь в углу зала. «За ней нет фонаря. Но это не должно вас смущать. Положитесь во всем на меня. Итак, вы готовы?» м «В общем, да». — сказал я как можно равнодушнее. Хотя ситуация показалась мне странной и нелепой, но отступать, пожалуй, было поздно. Когда мужчина открыл дверь, я увидел, что за ней действительно темно. Я удивился, что свет из зала ни на сантиметр не проникал в комнату. — Следуйте за мной, — произнес мой провожатый и нырнул в темноту. Поклебавшись, я шагнул через порог. Я не сразу понял, куда я наступил. Лишь через некоторое время я догадался, что иду по камню. Я вытянул руки в сторону и почувствовал под ладонями холод камня. Следуя за звуком шагов, я вел руками по стенам, и у меня сложилось впечатление, будто я иду по узкому коридору с крупной каменной кладкой. Мне представилось подземелье какого-нибудь старинного замка. Воображение разыгралось, и мне стало казаться, что вот-вот на меня кто-нибудь прыгнет из темноты и вонзит нож в спину но ничего подобного не происходило. Мы лишь молча шли в кромешной темноте. Иногда я слышал звук открывающихся перед нами дверей, которые затем захлопывались за моей спиной. Я никак не мог понять, откуда столько пространства в обыкновенной городской квартире. Пока я над этим размышлял, поверхность под ногами изменилась. Теперь это было больше похоже на ковер. В какой-то миг перед нами снова скрипнула дверь и в глаза мне ударил свет. Я застыл на месте, закрыв лицо рукой. Я почувствовал, как меня потянули вперед, и знакомый голос произнес. «Ну вот, мы и прибыли на место». Когда глаза привыкли к свету, я смог увидеть то, что меня окружало, и я на время потерял дар речи. Мы стояли в огромном тронном зале, своды которого подпирали мощные мраморные колонны. Окна, завешенные тяжелыми портьерами, Потолок украшала замысловатая роспись из переплетающихся золотых перламутровых лазаревых узоров. И, конечно же, в зале стоял трон. И оцепенения меня вывело покашливание аристократа. Кхм -кхм. «Я понимаю ваше замешательство, и мне бы не хотелось торопить вас с решением, но я, королевский советник, должен ввести вас в курс дела». Для начала вы можете немного осмотреться здесь. Все еще не веря своим глазам, я подошел к окну и слегка отодвинул портьеру. Вид, представший ему взору, был поистине величественным. Мощные крепостные стены окружали замок. За ними простирались изумрудные поля, а вдалеке темнел лес. На крепостных стенах несли караул воин и в доспехах. Яркие лучи солнца отражались от хорошо начищенных лап. Был день. Но ведь я вышел из дома вечером. Взгляд упал на трон. Словно прочитав мои мысли, советник произнес. Можете посидеть на нем. Недоверчиво покосившись на советника, я приблизился к трону и осмотрел его. На сиденье я заметил темное пятно. Но позвольте, ваш трон, он несколько грязный. Видите на нем пятно? О, э, это непростое пятно. Это кровь эдмонта XI. Его на этом самом троне убил Эдмонд Двенадцатый. Хм, а вот здесь, в спинке, дырка. А это след от шпаги Эдмонда Тринадцатого, который заколол эдмонта Двенадцатого. Ну дела у вас здесь творятся. А это пятно на... «Подлокотники. Тоже кровь какого-нибудь Эдмонта?» «О, нет. Это пятно от вина, которое пролил Эдмонд Тринадцатый. Он был настолько неаккуратен, что пролил вино на собственный трон?» «О, вы ошибаетесь. Это был самый аккуратный человек, которого я когда-либо знал. А вино он пролил потому, что оно было отравлено. Эдмондом XIV. Пожалуй, это единственная вещь, которую Эдмонд XIII сделал неаккуратно. Неаккуратно умер. Ясно. Но почему же вы не заменили трон? Или хотя бы не почистить его? Видите ли, долгое время мы так и поступали. Но менять трон каждый раз, когда приходит новый король, дело затратное для государственной казны. Да и хлопотное. Каждый раз? <смех> Что-то я не совсем понимаю. Ах, да. Я забываю, что вы не отсюда. Дело в том, что у нас существует старая добрая традиция. Правящего короля убивает какой-нибудь родственник и становится следующим Эдманом. Но ведь я не, не являюсь членом королевской семьи, и уж тем более я никого не убивал. К сожалению, у нас произошло приглупейшее недоразумение. Эдмонд XIV имел неосторожность подавиться во время праздничного пира и умер. Так неосторожен с его стороны. Он не дождался, пока его убьют. Да еще и наследника не оставил. Теперь двор в неловком положении, и мы вынуждены приглашать человека со стороны. — Погодите-ка. Если я стану Эдмондом... — Эдмондом... — Пятнадцатым, — услужливал, — подсказал мне советник. — Эдмондом пятнадцатым. — То меня должен убить Эдмонд шестнадцатый. — Совершенно верно. Вы быстро учитесь. — Такие правители нам нужны, — радостно воскликнул советник. — Но ну позвольте. Я вовсе не хочу, чтобы меня убивали. Я хочу дожить до глубокой старости и уйти на пенсию. — Но это невозможно. — Почему? — Потому что это традиция. Потому что так поступали все Эдмонды до вас. Как же вы не понимаете таких элементарных вещей? Но я судороженно придумывал аргумент. — Ну, у меня нет родственников. — Как? — Ни брата, ни дяди, ни племянника. — ни брата, ни дяди, ни племянника. — Хм... Советник на время задумался, но вскоре лицо его засияло от радости, и он заявил. — Но у вас может быть сын. «Я не женат!» Холодно посмотрел я на советника, скрестив руки на груди. «О, с этим не возникнет трудностей. С нами соседствуют семь королевств, и в пяти из них есть принцессы. Вы можете посвататься к любой из них. У нас даже есть их портреты, написанные лучшими художниками королевства. Не желаете ли взглянуть?» «Да, пожалуй», — согласился я рассудив, что можно зайти на трон и изменить дурацкую традицию наследования. В тронный зал внесли портреты принцесс, и советник назвал всех по именам, рассказал, откуда они родом и каков размер их королевств. Признаться честно, я мало что запомнил из его рассказа, пожалуй, только имена моих потенциальных невест. Августина, очень даже ничего себе, длинные золотистые локоны, большие глаза. Вот только нос у нее длинноват, да и декольте не впечатляет. Тут нужно подумать. Зато у Маргариты великолепная пышная грудь. Но выражение лица какое-то хищное, злобное. Нет, не стоит с ней связываться. Аннет не дурна собой. Черные непослушные кудрищи кочут алые щеки. Но ведь она еще совсем ребенок. Сколько ей лет? Четырнадцать? Следующая. Гортензия. Ужас! Родимое пятно на пол носа, впалые щеки, нездоровый цвет лица и безжизненный взгляд. Нет уж, на ней точно не женюсь. Зато последняя принцесса — Жасмина. Само совершенство. Правильные черты лица, тонкие изогнутые брови, ясный взгляд, пухлые манящие губки. Светлые волосы водопадом спадают девушки на плечи, молочно-белая кожа. Мне даже показалось, что от нее исходит нежный цветочный аромат, изящная шейка и тонкие пальчики, которые ласкают, ласкают. Так, кажется, я замечтался. Знаете, обратился я к советнику, мне приглянулась Жасмина. Можно ли будет нанести визит в их королевство? «Хм...» — советник как-то недовольно вздернул голову. «Я, конечно же, прекрасно понимаю ваш выбор. Жасмина божественно прекрасна. Однако она из самого бедного королевства. Кроме того, за красотой часто скрываются пороки. Ну, размер королевства меня нисколько не волнует. А что касается пороков, ну, у такой прелестной девушки их не может быть». «Конечно. Выбор за вами. И я не вправе вам указывать, однако я все же осмелюсь дать вам совет. Обратите свой взор на Гортензию». «Что?» — от возмущения я не знал, что сказать. «Да, да. Гортензия. Несомненно, она не столь, не столь привлекательна, как Жасмина». «Не столь привлекательна, вы сказали?» — Не то слово. Она, она просто высохшая коряга. — Выбирайте выражение. Такое поведение недостойно короля. — Ну, я им пока не стал, вообще-то. — Но можете им стать. А теперь позвольте мне закончить мысль. — Позволяю, — великодошно разрешил я. — Так вот, взяв в жены гортензию благочестивую, Тем самым вы обретете уважение в глазах своего народа. Благочестивую? Что значит весь этот бред? Гортензия делает большие пожертвования церквям и монастырям. Она много времени проводит в уединении, отдаваясь святой молитве. За столь богоугодное поведение ее и стали называть благочестивой. И если вы поведете ее под венец то народ будет отзываться о вас как о мудрейшем из правителей, который соблазнился не внешней дьявольской красотой, но красотой внутренней, идущей от самого Господа Бога. Произнося эту речь, советник закатил глаза и патетически воздел руки вверх. И кроме того, ее королевство самое обширное и богатое. «Ну уж нет. Если я на ней женюсь, то непременно вскоре прикончу». И тогда ее еще и к лику святых великомочеников причислят. «Побойтесь Бога! Лучше вы побойтесь меня! Я выбрал Жасмину! И точка!» <звык> «Ваша воля!» — тяжко вздохнул советник. Прекрасная принцесса никак не выходила из моей головы, поэтому мысль о дурацкой традиции наследования трона отошла на второй план. «А что? Стану королем!» Перепишу законы, изменю традиции. В конце концов, я или не я здесь главный? Итак, после коронации я сразу же отправлюсь к принцессе Жасмине. Чтобы предложить ей руку и сердце, не так ли? Совершенно верно. Тогда я должен слегка остудить ваш пыл. Дело в том, что ни одна принцесса, будь она даже родом из самого захудалого королевства, Не выйдет замуж за короля, который не совершил ни одного подвига. Какой еще такой подвиг? Вы издеваетесь надо мной? Никак нет. Прошу простить вашего покорного слугу, если я как-то вас оскорбил. Ну, таков обычай. Каждый король просто обязан совершить подвиг или великое деяние, если он желает завоевать уважение соседей и жениться на принцессе. И тоже это за подвиги ну во первых несомненно героем будет тот кто победит дракона дракона я не ослышался нет вы все правильно услышали у нас на примете как раз имеется несколько драконов одноглавый летающий дракон двухглавый пещерный ящер И трехглавый морской змей. А... Эти ваши драконы, они не очень большие? О, не волнуйтесь. Они самого подходящего размера для геройского подвига. Если вас не затруднит, можете выглянуть в окно. Видите вон ту гору за лесом? Ну, таковы примерно эти драконы. Я, следует признаться, впечатлен. Я стараюсь казаться невозмутимым, хотя у самого выступил испарин на лбу. Что у вас тут жарковато, знаете ли? А какие еще подвиги обычно совершают короли? А тут дракона жалко как-то. Зачем зря животину трогать? Вам жалко дракона? Советник с сомнением покачал головой. «Хорошо. Есть и другие деяния. Например, можно захватить какое-нибудь королевство. Замечательный свадебный подарок получится, надо сказать. А что-нибудь менее масштабное есть, ну, чтобы соседей не затрагивало? Можно уничтожить всех еретиков и колдунов в своем королевстве. Обретете славу защитника веры. «Колдунов? А что, в моем королевстве есть такие?» Ну, «На данный момент нет. Однако можно объявить колдунами всех, кто, например, ест куриное мясо по субботам или носит красные береты, продает травы на рынке. Там да много кого можно обвинить в колдовстве или распространении ереси. «Хм, что-то мне это тоже не очень нравится». Вам не угодишь. Ищ... Есть еще вариант. Вы можете приказать построить в свою честь золотой дворец, или статую высотой с гору, или засеять розами пшеничные поля. В общем, соорудить нечто величественное и огромное, дабы увековечить о себе память. Хм. По крайней мере, для этого не требуется проливать кровь. Да, да, вы правы. Однако для деяния подобного масштаба потребуется много золота. За последние десятилетия казна, увы, значительно оскудела. Необходимо будет увеличить налоги, обложить дополнительным оброком крестьян, ввести новые пошлины, деловито перечислял советник. вспомнил, в Королевской библиотеке есть фолиант с описанием всех подвигов предыдущих правителей. Как же я сразу о нем не вспомнил. И, если вы позволите, я могу отправиться за ним прямо сейчас. Хорошо, не отпускаю вас. Я подожду. Благодарю. Я постараюсь отыскать его как можно скорее. С этими словами советник спешно покинул зал. Я опустился на трон, и тут я почувствовал, как на меня навалилась усталость, словно я уже много десятилетий воседая на этом троне. Словно я уже много десятилетий отправляю войска захватывать земли, составляю законы, веду бесконечные переговоры, слышу шепот за спиной. Чей шепот? Заговорщиков? Мне кажется, что уже много десятилетий мою спину пронзает чей-то невыносимый острый взгляд. Шпион? Уже десятилетия я вижу одну и ту же натянутую улыбку той, что когда-то пленило мое сердце и стало мне женой. За многие десятилетия мои уши устали от криков недовольной толпы, от блеска золота, от звона мечей. Я устал. Пусть придет другой король. Голова моя резко дернулась. Кажется, я немного задремал, сидя на троне. Какими тяжелыми были видениями. Они посеяли в душе страх и тоску. Нет, бежать отсюда, пока эти видения не стали реальностью. Я нервно прислушался. Тихо. Я встал в трона и оглянулся. Как же мы сюда попали? Кажется, когда я впервые увидел зал, мы стояли возле трона. Обливаясь холодным потом, я стал ощупывать дрожащими руками стену позади него. Я надавливал на выпуклые детали причудливого орнамента, украшавшего стену. Да. Наконец, один из них плавно и бесшумно вдавился в стену, И часть ее отошла в сторону, открывая за собой тайный проход. Я быстро шагнул во тьму коридора. Стена за спиной также бесшумно вернулась на свое место. Мне стало страшно. Вдруг тайный проход представляет собой лабиринт. Что, если я заплутаю и умру в этой мерзкой тьме? А может быть, совершить переход между мирами могут только посвященные, и я никогда не вернусь домой? Многочисленные вопросы роились в голове, и казалось, что она вот-вот лопнет. Однако у меня не было другого выхода. Необходимо было идти вперед. Я шел, касаясь рукой стены. Иногда мне попадались двери. Я удивился, что могу их открыть. Я шел, открывал и закрывал за собой двери. Мне казалось, что я уже целую вечность бреду по коридору. Отчаяние уже хватало меня за горло своими холодными костлявыми лапами, когда руки нащупали очередную дверь. Я открыл ее и зажмурился от ослепительного света. Несколько минут я стоял неподвижно, не в силах открыть глаза. Когда же я смог разомкнуть веки, то радости моей не было предела. Я оказался на пороге того самого зала, из которого шагнул бесконечность тому назад во мрак коридора. Здесь по-прежнему горела лампа, На столике стояла недопитая чашка чая и вазочка с печеньем. За окном была ночь. Я быстро прошел к входной двери, открыл ее и выбежал из дома. Оказавшись снаружи, я вдохнул прохладный воздух ночи и быстрым шагом направился вдоль улицы домой. Идти было далеко, но меня это не слишком заботило. Я больше не слышал шепота за своей спиной, больше не чувствовал того жуткого взгляда на себе, В ушах больше не звенело оружие и не кричала разъяренная толпа. Через несколько дней меня приняли на работу. Должность моя была небольшой, зато не нужно было сражаться с драконом. Читал Павел Нагин